— Чтоб вы все сдохли в страшных мухах, кровопийцы! — костил Джафар Комаров по земному, по местному, по местному старому, тысячелетней давности снова по земному. Обе руки были заняты огромной колотушкой, которой он загонял в дно столбы для будущей дамбы. И комары этим безжалостно пользовались. Столбов нужно было огромное количество, больше пятидесяти штук. За день удавалось установить не более десяти. Джафар поражался трудоспособности и деловой сметке Коры. Но спорить с ней было невозможно. Как только он высказывал свое мнение, девушка считала обсуждение законченным. Один раз он даже прикрикнул на нее. Кора заплакала и убежала. Джафар пошел за ней утешать и извиняться. Но столкнулся в дверях. Карточки с буквами, которые она несла, рассыпались по полу. Джафар утешил ее, посадил за стол, собрал карточки. «Ну а теперь что ты хотела написать?» Шмыгая носом, она выложила фразу. «Я помогать, а не советовать». Долго раздумывал Джафар над этим шедевром. Потом призвал на помощь прикладную психологию. Сначала предлагал ей нарисовать свой вариант, потом сравнивался со своим давал на выбор несколько вариантов и спрашивал какой лучше.